Смотр происходил особенно торжественно. засовы низкой дверцы, ведущей в темницу Мортиморов, заскрежетали. Тюремщик открыл дверь, бросил взгляд внутрь и пропустил Бродобрея. Бродобрей, длинноносый человечек с маленькими глазками и губами, сложенными сердечком, приходил раз в неделю брить тюрьмы. Роджера Мортимера-младшего. В зимние месяцы эта операция превращалась в подлинную пытку для узника, ибо коннетабль Стивен Сигрейв, комендант Тауэра, заявил, «Если лорд Мортимер желает ходить бритым, я буду посылать к нему цирюльника, но я отнюдь не обязан снабжать его горячей водой». Лорд Мортимор держался стойко. Во-первых, для того, чтобы показать коннетаблю свое презрение. Во-вторых, потому что заклятый его враг, король Эдуард, носил красивую светлую бородку. Наконец, и это было главное, он делал это для себя самого, ибо знал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 многочисленные недуги. «Только страдания моей несчастной плоти», — говорил он иногда, — «напоминает мне, что я еще жив». Итак, Роджер Мортимор-младший принимал бродобрея Огля каждую неделю, даже тогда, когда приходилось пробивать лед в тазике,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 Кроме того, узник, упорно продолжавший бриться даже в морозные дни, невольно вызывает восхищение. С помощью бродобрея Мортимору удавалось поддерживать, хоть и нечасто, но регулярно связь со своими сторонниками. И в первую очередь с Адамом Орлетоном, епископом Гэрифордским. Наконец, через Бродобрея, он узнал, что можно попытаться привлечь на свою сторону помощника коменданта Тауэра Джерарда Элспея. Все через того же Бродобрея Мортимор разрабатывал план побега. Епископ заверил его, что он будет освобожден летом. И вот лето наступило. Время от времени...